Глава четвертая. «Пусть они появятся!» «Аль!» — сказала Алиса, тормоша за плечо. «Подъем! Подъезжаем!» «Сейчас!» — ответила Аля, не открывая глаз и не отрывая лба от ненавистной тканевой обивки ненавистного переднего кресла ненавистной электрички. «Секунду!» Открывать глаза не было ни сил, ни смысла, что она тут не видела. Она выдохнула и встала, не жмурясь, но и не глядя на постылый вагон и на постылую деловитость Марка и Карима. Встала, глядя под ноги, и шагнула назад, не поднимая взгляда и выжидая, неизвестно чего. «Вдруг что-нибудь изменится». Вдруг что-нибудь придумается, вдруг случится что-то новое. «Аль, все нормально?» «Не случится ничего нового. Никогда». Аля молча кивнула и побрела, так и упершись глазами в подсохший за время пути пол. Она мимолетно пожелала воткнуться во внезапное препятствие или улететь, кувыркаясь в результате экстренного торможения электрички ее дергания, подпрыгивания, да хоть падения под откос, чего угодно, лишь бы небывалого еще. Но не случилось ни препятствия, ни подскока с обрушением. Ничего нового. Так и дошла Аля до тамбура вслепую — не сделав, кажется, ни одного движения, отличного от предыдущих дублей. Даже к стенке на последнем оттормаживании привалилось плечом точно так же. И дальше будет так же. До самой игры, которая как раз окажется иной, но кончится все равно тем же — смертью, либо другим способом вышибания духа и возвращением в электричку. Как будто в ней дело. Или именно в ней. «Аль, не тормози! Стоянка две минуты!» — крикнула Алиса Спирона. Все уже вышли и возились с вещами. Одна Алиса тревожно смотрела на Алю. Сама, главное, не верит, а подише-то тревожится. Хотя в этот раз про «не верит говорить рано. Я же ей еще ничего не пыталась рассказать. И пытаться не буду. Понятно, что бестолку. Аля, кивнув, сделала шаг вперед, подождала, пока Алиса, спросив еще что-то, отвлечется на схватку Марка и Карима и сделала шаг назад. Двери перед лицом с шипением сомкнулись. За стеклами мелькнуло лицо Алисы, заметила все-таки жаль, которая почти прижалась к дверям, кривясь и искажаясь неслышным криком, и уплыла из виду. Следом, Гораздо быстрее проскочила фаланга длинных зданий и понеслись, покачиваясь, заснеженные сосны и ели. «Сейчас звонить будет», — подумала Аля, напряженно подождала немного, но звонка так и не дождалась. А проверять мессенджер, считать возмущенные смайлики и восклицательные знаки и тем более глохнуть от яростных голосовых, она не собиралась. И так совестно аж пальцы поджимаются. Никогда она Алису не бросала. Да еще так резко и коварно. И никого не бросала. И не думала, что сможет. Ладно, потом объяснится как-нибудь, если выйдет. Если она выйдет, наконец, из этой мертвой петли. Аля встряхнулась, отвела дверь и вошла в вагон. Никто не обратил на нее внимания. Кресла, покинутые компанией, оставались пустыми. Аля почему-то вообразила, что на них немедленно спекирует скандальная пожилая пара. Не было ее вообще. Видать, уползла в другой вагон. Да и мест свободных в вагоне оказалось полно. Больше половины. Надо полагать, публика повыходила, пока Аля дрыхла, не замечая предыдущих остановок. Села она, тем не менее, в свое кресло, как будто такое предписано билетом. Мельком подумала, что если опять нападет кондукторша, придется платить штраф, билеты-то остались у Алисы, да и все равно они только до Аждахаева. — Да я сколько угодно заплачу и куртку отдам, лишь бы дуря-то кончилась, — подумала Аля и уставилась в окно, за которым так и мелькали заснеженные сосны и ели. Докуда ехать она не знала. До конечной, наверное, название которой Аля тоже не знала. Куда доеду, туда доеду, решила она. А там состав наверняка отправят обратно в Казань. Пусть не сразу, пусть после отстоя в каком-нибудь неромантическом депо, пропавшим тавотом, и наполненном гудками, шипением и звонким стуком обходчиков, которые, наверное, будут бродить вдоль электрички, колотя молоточками по колесам, как в кино. Аля улыбнулась и проводила взглядом огромную сосну с искривленной кроной причудливой формы, похожей, на, видимо, на звездолет или пикирующий истребитель. Рассмотреть Аля не успела. Она наклонилась было ближе к окну, хотя толку в этом не было. Сосна давно покинула поле зрения и тут же выпрямилась. Мимо окна проскочила заснеженная крона — Похожая на пикирующий истребитель, совершенно верно. Аля сглотнула. Хвойный истребитель в пике пролетел мимо еще раз. Точно такой же. Тот же. Аля вскочила, озираясь, и побежала к тамбуру, зачем-то вглядываясь в каждый ряд кресел, как будто там можно было спрятаться. У двери... Она постояла, часто дыша и молясь про себя. Пусть они появятся, пусть они появятся, пусть и рывком, чтобы не передумать, повернулась. Вагон был пуст. Абсолютно. Пустыми были кресла, пустыми были багажные полки, и пустым, конечно, был проход к следующему тамбуру и следующему вагону. Следующий вагон был, наверное, тоже пустым, как и остальные. «Надо проверить», — подумала Аля, опускаясь в ближайшее кресло. Ноги не держали. «Сейчас пойду и проверю», — твердо решила она, вцепившись в сиденье и пытаясь представить, что делать, если пусты не только вагоны, но и кабина машиниста. Я же ее даже в кино не видела и знать не знаю, куда там жать и что дергать. Она подышала, готовясь, и глянула в окно. В стекле бледно и размыто отражалось испуганное лицо, не очень похожее на Алина, видимо, из-за неровного света. За стеклом вместо залитого солнцем леса была теперь непонятная серость, на которой, как вышка сквозь метель на очень короткое мгновение появлялась, чтобы тут же исчезнуть какая-то пугающе четкая деталька сложной формы. Аля потянулась к окну, чтобы разглядеть эту детальку, и ткнулась во что-то лбом в тканую обивку спинки переднего кресла. «Аль, подъем! Подъезжаем!» — сказала Алиса.